Глава двенадцатая «Де он? Я открываю дверь на балкон. На меня смотрят злыми глазами. Ну, понимаю, на улице так себе. Еще и дождь пошел. Ну, и нечего было лезть ко мне в такое время суток. Ой, я его еще и со стаканом в руках выставила. «Де он входит в комнату, сверля меня взглядом. От него веет жаром, а с балкона прохладой. «Вы уж извините!» и Я чешу макушку. Внезапный ветерок залетает в комнату. Я ежусь, кожа покрывается мурашками. Я не хотел вас напугать. Боюсь, я действительно просто перепутал комнаты. Де он делает шаг ко мне. Да и вы меня уж очень резко втащили за дверь. Но раз уж я тут, хотелось бы узнать, как ваша нога. Он серьезно? «А, все в порядке!» «Вы всегда по ночам ходите в комнаты проектировщиков?» «Прищуриваюсь я». «Только по делам. Но в данном случае вышло досадное недоразумение. Я шел не к вам», — поясняет он. «Тогда, господин Грахим, вам стоит уйти», — выдыхаю я. «Тем более моя коллега уже точно в своем номере». «Да при чем тут ваша коллега?» — хмурится Де Леон. «Он заслоняет собой все. Его тень падает на меня». когда он вновь подходит ближе. Ох, тут определенно какая-то не такая атмосфера. А что тогда? Я прижимаю руки к груди. «Предпочту не распространяться о целях своего визита», говорит он, внимательно глядя мне в глаза. Легкая ироничная улыбка появляется на его губах. «Хотя...» «Какое рвение!» Он подходит вплотную. Я нервно сглатываю... Что там про охоту на дракона? Затащили в свою нору. Готовьтесь, что он может начать вырываться или просто съест вас. Неловко-то как вышло. Хоть бы сказали, что не ко мне, а к кому? Продолжаю выспрашивать. Дели он медленно обводит взглядом комнату. Вы знаете, а я уже не жалею, что попал именно к вам. Он протягивает руку, едва не касаясь моей щеки. «Господин Грахим, я пытаюсь изобразить крайнюю степень возмущения. Одновременно ощущаю, как невидимые огненные нити начинают связывать нас. Даже вижу едва заметные искорки. Давайте обозначим границы. Я вам безмерно благодарна за то, что вы ловите меня постоянно и так далее. Но у меня есть жених». Его кори глаза на мгновенье вспыхивают алым пламенем, «И я знаю, что у вас, у драконов, принято любовницами обзаводиться, но у меня свадьба скоро, и всякие интрижки — это не ко мне». «Вот как?» Он слегка прищуривается. «Да, и прошу покинуть мою комнату». Я показываю на дверь, быстро выставляя руку вперед. Мой палец утыкается в его грудь. Опять становится горячо и неловко, как и всегда с этим драконом. Вот почему он именно меня преследует, я, может, сама скромность, иногда бываю. Что ж, возможно, я и не совсем правильно понял вас. После небольшой паузы произносит он. Просто когда женщина затаскивает меня в комнату... Ладно, не беспокойтесь. Это что он понял про меня? Что я не просто так падаю в его присутствии, а между тем я всегда падаю просто так. «Да?» — надеюсь, прозвучало не слишком разочарованно. «То есть... вот и здорово. Тогда, получается, у нас просто нет тем для обсуждения». Пламя в глазах Делиона вспыхивает вновь. Оно бушует там, не собираясь угасать. Дракон с силой сжимает бокал с водой. Тот разлетается на мелкие осколки. Капли попадают на мою одежду. Сматриваюсь в них. Красные. Он же... Поранился. Во, дает. а если с меня стоимость стакана вычтут. Ой, о чем это я? Все же не в гостинице находимся. Это вообще его стакан. Он с ним может делать, что хочет. Капли крови падают с его руки на пол. Беру со стола салфетку, подхожу к нему и хватаю за руку. Он будто не чувствует боли. Пламя, мгновенно охватившее его, начинает кружиться вокруг нас. Лили! шепчут его губы. «Господин Грахим, вы поранились!» Я выдергиваю стекло из его ладони. Он резко выдыхает. Рана моментально затягивается. И вновь его взгляд. Завораживающий, чарующий. «Все в порядке». Он сам отступает, разрывая зрительный контакт. Наклоняется за своей тростью. Я с интересом наблюдаю за ним. «Какая же у него мощная спина!» Если он задержится еще чуть-чуть, то я за себя не ручаюсь. Слышится щелчок. Наваждение спадает. И как твой жених отпустил тебя в драконью империю? Да я его особо не спрашивала. Пожимаю плечами. Вот как. Он поворачивается и слегка склоняет голову на бок. Как ты там сказала, у драконов принято обзаводиться любовницами? Наверное, тяну я. какой то неловкий у нас разговор получается что ж он берет с кровати мой постфон а тянуя руку к своему девайсу да ли он хмыкает а затем что то отстукивает на экране если захочешь чтобы я скрасил твою ночь набери он бросает постфон на кровать всегда буду рад спокойной ночи госпожа Девере. — вы всем такое предлагаете В первый день знакомства, особенно когда накануне чуть не выгнали. «Только тем, кто мне нравится», — подмигивает он. «У тебя красивая фигура, у нас в драконьей империи редко такую встретишь. А раз уж ты тут остаешься на эти полгода...» «Господин Грахим, для меня это неприемлемо. Повторяю, у меня есть жених. Прошу вас покинуть мою комнату немедленно». «Мое сердце вот-вот выскочит из груди». Делеон усмехается, а затем разворачивается и до крайности, довольный, уходит из моей комнаты. «Да что это в конце концов было? Это что, я нравлюсь дракону? Он точно с брыха рухнул».